Интересно, что о первом разговоре с Вейцеховским я почему-то не слышала. Выходит, ты знала. Есть что отмечать? Такой ужин отгрохотали. Что же вы отмечали? Уважаемые пани, не упустил шанса полицейский. Ответила ему доротка. Полиция с Милангией целиком и полностью переключились друг на друга, воодушевляемые редкими, но меткими комментариями Сильвии. Перепалки сестёр то и дело упоминалась неизвестная пока полиции личность по имени Павел. Реплики источали столько яда, что казалось, насквозь прожигали пол. Бежанна Вострелушая пытался не упустить ни словечка из того, что говорилось за столом, хотя делал вид, что слушает одну дородку. "Видите ли, говорила дородка, вчера крёстная бабушка посетила нотариальную контору, тубе составить завещание. А потом вернулась с шампанским и велела отметить это событие. Ужин был экстра-класс. Проникновенно информировал полицию Мартинык. Из-за стола она сказала, что мы все стали её наследницами. Как-то печально и равнодушно продолжала доротка. Но она была такая довольная, так радовалась, я даже подумала, Не из-за того ли, что немного злоупотребила шампанским? А старушка хлопала бокал за бокалом, уважительно подтвердил Мартины. И показала нам драгоценности. Подключилась к ним Сильвия, предоставив сестёр самим себе. Вы бы видите ли, доротка она подарила такое колье. Доротка, покажи пану Да. Она подарила мне колье, без особого энтузиазма подтвердила дарутка и предупредила, что будет просить у меня иногда его надевать. Ну зачем мне такое колье? Я-то куда его надену? Ну и мы отметили завещание торжественный ужин, констатировал полицейский. Гости были Поскольку дорожка замялась, за неё ответил словоохотливый Мартинок. Вот все эти, которых вы, пан полицейский, тут видите, и ещё двое. Яцык, он шофёр такси, неплохой парень, мы с ним подружились, и ещё один, как его, П Павел. Услышав с другой стороны стола имя любовника Миланья, оставила на минуту сестру в покое и сухо произнесла: Павел Дроншкевич, журналист. Мой коллега по работе, а в чём дело? В бескорыстной любви, захихикала Фелиция. Тут даже Сильвие обрушилась на сестру. А Павел что? Дух святой, чтоб ещё 5 лет назад предвидеть, что мы станем наследницами. Кажется, Эдик Бежан начинал понимать, в каких отношениях находятся эти женщины. А второй гость, сказал он, я, к простите, я не расслышал фамилии. Валинский. Вздохнула Дородка. Работает в радиотакси, машина номер 70. Не 5, а 10 лет назад. Так же холодно внесла поправку Миланге. А в Анди тогда мы ещё не знали. Дороткин жених с готовностью информировала полицию Сильвие. Вот тут бежанад всего сердце пожалел, что не записывает застольную беседу. Никакой следователь и мечтать не мог бы о столь потрясающих предварительных показаниях. Если вскрытие обнаружит признаки насильственной смерти старушки, в его распоряжении, кажется, пропасть ценнейших сведений. Тут и мотивы как на ладони, и возможные преступники, и никто, за исключением девушки, Не Скарби даже не пытается изображать скорбь. Правда, они знали покойную с недавних пор, не успели привязаться и полюбить. С другой же стороны, похоже, никто из них не пытается ничего утаивать от следствия. С обеззаруживающей простотой и беззаботностью выкладывают перед следователем не только обвиняющие их же факты, но и даже обстоятельства, усугубляющие их возможную вину. Богатая старушка ни с того, ни с сего скончалась без всяких видимых причин в окружении своих наследниц. Неужели все эти бабы не представляют, что данное обстоятельство вызывает совершенно конкретные подозрения. Поскольку застольная беседа неожиданно круто свернула в сторону почтенные дамы перешли на личности и обратились к временам их детства. Эдик Биржан попытался добиться тишины, подняв руку с письмом и помахав ею. "Давайте изложим всё по порядку", предложил полицейский. "Итак, несколько месяцев назад вы, уважаемые пани, узнали, что некая Ванда Паркер из Соединённых Штатов разыскивает вас". "Не нас, а крысу. Вот её мать", поправила Сильвия, ткнув пальцем в дорожку. А поскольку наша сестра Крыся умерла родами, то Ванда переключилась на дородку и даже назвала её крёстной внучкой, добавила Милани. Минутку, перебил дотошный следователь. Давайте в хронологическом порядке. Итак, обо всём этом уважаемым дамам сообщил нотариус, полагаю, предварительно убедившись, что имеет дело именно с разыскиваемыми лицами если пан полицейский сомневается так мы можем и семейные фотографии предъявить обиделась сильвия а у ванди были фотографии идут в рахтом малой скоростью нет нет нет я я нисколько не сомневаюсь поспешил заверить сестр бежан и так Уважаемые дамы, получили письмо с известием о прибытии пани Паркер. Ваша престарелая родственница прибыла в указанный срок с двадцатиминутным опозданием, автоматически уточнила дорожка и поселилась у вас, хотя из письма следует, что ей был заказан номер в отеле Форум. Так она сама решила С нескрываемой горечи пояснила доротка, сказала, что соскучилась по семейной обстановке. Понятно. Почувствовала себя у вас как дома и осталась. А что с квартирой, которую она собиралась купить? Были предприняты какие-то шаги? Филиция с Миланией переглянулись. Честно говоря, не знаем, ответила Филиция. Вандя сразу начала говорить, что Пожалуй, останется у нас. Вот только надо наш дом немного достроить. Я себе не представляю, как это можно сделать, а у нас в самом деле тесновато. И Антось, то есть пан Войцеховский, предупредил меня по телефону, что все расходы, ага, признала наконец, прошептала Миланя. О чём он предупредил пани? Вынужден был напомнить о себе комиссар, поскольку Фелиция Намертво замолчала. Но о том, что Ванде сама пальцем не пошевелит. За неё всё придётся делать нам. Мы бы и сделали, прошу панано, но у нас возникли некоторые, проблемы, так и быть, скажу, финансового порядка. Полицейский чуть со стула не свалился. Господи. До сих пор эта баба ему прямо в глаза брякнет, что они убили старушаньку. чтобы покончить с проблемами финансово порядка. Или она ни в чём не повинна, как наврождённое дитя, или наглость её не имеет границ. Ведь не может же быть настолько глупой, настолько ничего не соображающей. О старшую сестру с жаром поддержала Сильвия. Представляете? Она ни за что не хотела платить. Ну абсолютно ни за что. Ни за такси, ни за разносолы, которые пришлось для неё закупать. Прямо что-то ужасное. Денежки наши так и текли рекой, а кто же платил, раз паня Ванда не желала? А мы все по очереди пояснила Милане, начиная с нашей племянницы и кончая, кажется, мною. А может, и яцыком, но за шампанское я ему деньги вернула. Даже на пять ухватился за хронологию. Давайте по порядку. Итак, Анна поселилась у вас, и что стало делать? Дубосить. Опять вежливо напомнил Мартинок, от всего сердца желая помочь своим благодетельницам. Как это не понял полицейский. Каждый вечер колотила по полу, обрадовался Мартинок возможности помочь полиции. И каждое утро добавила Сильвие Да зачем же Езус Мария? А у нас, видите ли, мне казалось звонка, чтобы вызывать прислугу. Ядавита пояснила Фелице. До сих пор нам это было безнадобности. Вот она это рабанила по полу крокетным деревянным молотком. И сами Рики специально привезла. Нет. У нас разыскала. Завалялся на шкафу. Все о нём забыли, а она сразу разыскала. И стуком вызывала прислугу, когда ей что-то требовалось. Ведь она поселилась в комнате наверху? Фелиция указала пальцем на потолок. Вот и приходилось мчаться наверх, чтобы узнать, чего наша барыня пожелала. Давно не приходилось нам столько носиться по лестнице. Так ведь, в основном дорожка носилась, удивлялась простодушная Сильвия, когда была дома. Остаралась пребывать в доме как можно меньше.